«Генри, что с тобой такое?» — спросил он, как только они оказались в фойе. «Это та самая статуэтка, Генри». «Какая статуэтка?» «Та, которой ты убил мистера Миллера», — сказала Клодин. Он ничего не помнил. В газете говорилось только, что старика забили до смерти. Никогда не сообщалось, чем. А с места преступления не было никаких фотографий. Это Клодин рассказала ему про статуэтку с ковбоем. Он удивился, почему эта фигурка, когда ее развернули сегодня вечером, ни о чем ему не напомнила. Во-первых, она оказалась намного меньше, чем он себе представлял. Он полагал, она была достаточно велика, чтобы с одного удара расколоть череп старика, словно дыню. Эта же, из тайного Санты, была маленькая, чуть больше его ладони. Не может быть, чтобы Миллер погиб от одного удара. Так сколько раз ему пришлось ударить? Два? Три? И каким концом он бил? Квадратной подставкой или ковбоем? Застряло ли маленькое острое ружье в черепе мистера Миллера? Пришлось ли ему выдергивать его? Но главная причина, почему этот ковбой не напомнил ему сразу о той статуэтке, заключалась в том, что Клодин утверждала, что их никогда не смогут связать с орудием преступления. Она обещала ему. Генри прислонился к стене. У него загружилась голова, стало трудно дышать. — Ты уверена, что это та самая? — спросил он. «Может быть, скульптор сделал целую серию, и это другая?» «Не смеши меня», — сказала клодин «Может, это просто невероятное совпадение? Что, если статуэтка в итоге попала в какой-то маленький секонд-хенд-магазинчик, и кто-то просто купил и принёс её сегодня, ни о чём не догадываясь?» «Это ещё более абсурдное предположение», — отрезала клодин «Она была орудием убийства, частью расследования. Каким образом она могла попасть в магазинчик?» «А что же тогда?» — спросил Генри. «Я не знаю!» — огрызнулась клодин «У него онемели пальцы. Разве доктор не велел ему позвонить, если начнут неметь пальцы? Или он говорил про всю руку? Нет, это не совпадение. Они пришли в этот дом, дом на крови. Эта земля, кровавая земля, знает, что они здесь. Как глупо было думать, что они могут вот так запросто снова войти в эту дверь и устроить тут чертову вечеринку». И зачем только Клодин настояла на том, чтобы так испытывать судьбу? — Мы этого заслуживаем, — сказал Генри. Он был готов во всем признаться. — Посмотри на меня, — приказала ему Клодин. Она физически развернула его к себе. — Перестань. Возьми себя в руки. Ее голос звучал теперь по-другому. Вернулись ее обычная собранность и уверенность в себе. — Следующий ход наш, Генри, и мы должны быть очень осторожны. «Давай подумаем, что происходит. Кто-то принёс сюда статуэтку. Но прежде чем спрашивать «кто?», давай спросим себя «зачем?». «Если они знают, что мы сделали, почему не пойти сразу в полицию?» «Нас пытаются шантажировать», — предположил Генри. «Но почему тогда они не пришли прямо к нам? Для чего заморачиваться с вечеринкой и игрой в тайного Санто? Это слишком мудрено для шантажа». «Нет, они не хотят денег. Они хотят увидеть, как мы задергаемся. Они хотят помучить нас. Поэтому кто из присутствующих нас больше всех ненавидит?» «Нас?» — думал Генри. «Почему нас?» Может быть, именно тебя хотят уничтожить. Это тебя все одинаково ненавидят. Сотрудники за то, что ты стерва, за то, что ты постоянно унижаешь их, как, например, с этой тупой игрой. Братья Альпайн ненавидят тебя, потому что ты никогда не ценишь их работу, только указываешь на недочеты. Тигельманы потому что знают, что ты обобрала их на последнем доме, который они у тебя купили. Кевин и Джерри ненавидят тебя, потому что ты их цинично используешь. «Все время просишь помощи с городскими властями и никогда даже спасибо не скажешь. Стив ненавидит тебя, потому что ты тоже его использовала, а потом бросила. Все ненавидят тебя так, как только могут, Каладин. Все, кроме меня, так или иначе, но я люблю тебя. И поэтому, видимо, меня ненавидят так же, как тебя. В таком случае, да, я думаю, ты права, когда говоришь «нас». «Но определенно можно сразу отмести Зару», — сказал Генри а также Элис, Миссис, Тигельман, Джона и Рашиду. Они ясно дали понять, что принесли те подарки, которые уже открыли. «Тогда и Стива», — сказала Клодин. но «Он, очевидно, принёс тот рыбацкий сертификат». «Вот не знаю», — сказал Генри. «Я бы не списывал его пока». «Но ты же поэтому выменял на него те кости, что Бобби украл у тебя, разве нет?» «Может быть, Стив хотел, чтобы мы так подумали. Может быть, он лгал». Может быть, и остальные четверо тоже лгали. Может быть, они просто играли в игру и следовали инструкции, как там сказано, «Будь коварным, приличия все презирай». Они стояли и молчали. Из соседней комнаты донеслись голоса, пианист все еще играл «Let it snow». После того, как Генри осознал, что случилось, его шок и ужас сменились некоторым облегчением. Было почти отрадно думать, что кто-то еще, оказывается, знал об их секрете. Генри никогда не делал этих ДНК-тестов, которые надо отсылать по почте, но подумал, что чувства, испытываемые им, вероятно, похожи на то, когда вдруг обретаешь неизвестного родственника, живущего в другом штате или даже в другой стране. Он понимал, насколько абсурдно это звучит, но вынужден был признаться себе, что скорее приветствовал новость о том, что страшный секрет больше не принадлежал лишь им двоим с Каладин. «Что мы будем делать?» — спросил он. «Мы их переиграем» сказала ккладдин она уже переключилась на боевой режим как а так мы не будем ничего делать они хотят нас помучить мы им не дадим мы вернемся туда и продолжим игру как ни в чем не бывало и может быть наше равнодушие их настолько расстроит что заставит сказать или сделать что то что их выдаст пойдем обратно Каждая секунда нашего отсутствия вызывает подозрения и дает Стиву время подобраться к Заре. Насколько я знаю, дела у него сейчас не ахти. Хорошо еще, если он может что-то продать в Гленвуд Спрингс. Мы не позволим ему украсть ее у нас». Генри засмеялся. Он знал, что она вставила эту шпильку Стиву специально для него. Клодин все еще надеялась продать дом Заре. Ее упорство не переставало его изумлять. Оно было безгранично. «У нас теперь две цели на этот вечер», — сказала Клодин. «Продать дом Заре и найти того, кто принес статуэтку. Помни, для убийства нет срока давности. Ты можешь сесть на всю жизнь, и меня упекут вместе с тобой за сокрытие преступления». Клодин дотронулась до его лица. «Я не допустил этого тогда и сейчас не допущу. Когда мы с тобой команда, мы непобедимы. И финал будет таков. Зара уйдет с ключами, а мы со статуэткой». «У меня предпоследний номер, я украду ее у Натали. Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь еще позарился на такую дешевку, а мы потом решим, как ее уничтожить, а заодно и того, кто ее принес. Идем». клодин повернулась и пошла обратно в гостиную. «Все по местам», — скомандовала она. «У кого номер восемь?» Снова здорово как будто и не было этих двадцати лет. Прошлое повторяло себя. Та же земля... Тот же ужасный секрет, та же отчаянная попытка его скрыть, и поскольку ничего не изменилось, Генри подумал, что, пожалуй, можно было бы и выпить».